Действие третье. Площадь оказалась совершенно пуста, что было весьма необычно для этого времени суток. Судя по положению солнца, я вернулся примерно в полдень. А это самое время для маневров и тренировок. Но стоило мне посмотреть в направлении границы с шатером, как все встало на свои места. Там шла самая настоящая битва. Форт окутал защитный кокон, периодически мерцающий от полученных ударов. Стало ясно, почему я сразу не услышал треска и грохота заклинаний. Ведь, работая на максимальной мощности, экран приглушал все звуки. А еще можно было почувствовать легкую вибрацию в те моменты, когда отклоненные заклинания ударяли в землю перед фортом. С прошлой стычки шатерцы существенно продвинулись вперед. Ведь теперь бой велся у самых стен. Ох, не нравится мне это. Озабоченно пробормотал я. Тут все уже серьезно. Странно. Но редкие люди, пробегавшие мимо, совершенно не обращали на меня внимания. Было даже немного обидно, ведь меня вроде как похитили. Я-то думал, что все с ног сбились, разыскивая такого ценного ученика. Мне не терпелось узнать итоги спасательной операции, если, конечно, вампиры уже вернулись. Сколько времени прошло в моем мире? Если ровно столько же, сколько по моим личным ощущениям, то почти сутки». Полагаю, двум высшим вампирам этого времени более чем достаточно не только для того, чтобы спасти Алису и остальных, но и половину шатера на уши поднять. Для начала я решил сбегать на стену. Обычно скауты во время сражений дежурили именно там, но в этот раз все было иначе. Здесь находилось несколько незнакомых мне ремесленников, но никого из скаутов. «Извините, а где Лэнди и Шорт?» Обратился я к одному из ремесленников. «Кто?» Переспросил он, не оборачиваясь. «Скауты!» А задача напояснил я. Ремесленник тут же развернулся и уставился на меня. Карантине. «А вы, собственно, кто?» «Закери Никерс!» Спокойно ответил я. «А кто, собственно, спрашивает?» О, Заметно смутился ремесленник. «Я был в столице по делам», нагло соврал я. «Поэтому не в курсе последних событий». На меня уже смотрели все присутствующие на стене, но теперь без откровенного подозрения. Вчера выяснилось, что все, кто выходил в проклятые земли, заражены какой-то болезнью, поэтому скаутов временно изолировали в исследовательском центре. «Ох, ничего себе!» – удивился я. «Так, может, и я заражен?» «Тогда пойду поищу мастера Ривела», – сказал я вслух. Как я и ожидал, упоминание главы службы безопасности тут же заставило всех присутствующих сделать вид, будто я пустое место. Вообще-то я хотел задать еще пару вопросов, например, о военных действиях, но предпочел сдержать любопытство. В исследовательский центр меня пустили без проблем, но сразу предупредили, что выйти без особой печати уже не получится. Встретив смутно знакомого ученого из лаборатории... Я узнал, что мастер Ривел находится в своем новом кабинете, поскольку старые еще не восстановили, руки не дошли. Вежливо постучав в дверь, я заглянул в кабинет. «Можно?» «Нельзя!» – резко ответил ремесленник и тут увидел меня. «Ты? Ты где пропадал? Мы весь форт перерыли!» «Я так тронут!» – мыкнул я. «Но на самом деле меня попросту похитили!» «Так я и знал!» Он все-таки добрался до тебя, процедил ремесленник. Я не смог сдержать удивление. Кто? Ник? Какой Ник? Опешил ремесленник. Александрий Митис. Причем тут вообще какой-то Ник? Не знаю, что там насчет Митиса, но меня похитил именно Ник. Заговорил зубы и толкнул в телепорт. Мастер Ривил вскочил из-за стола и быстрым шагом подошел ко мне. Точно. «Ох, вот маленький гаденыш!» — ремесленник начал вышагивать по кабинету. «Надо срочно отдать распоряжение о поимке Ника, если он еще не удрал. Хотя тогда ему же хуже. Посиди тут, я сейчас вернусь». Он вышел из кабинета, чтобы отдать соответствующие приказы, и вернулся спустя пару минут. «Да, если он тебя похитил, то как же ты вырвался?» «Ну, это было непросто», — честно ответил я. Но скажите мне скорее, освободили ли моих друзей? И что случилось со скаутами? Неужели мы все правда больны?» Ремесленник явно хотел о чем-то еще спросить, но лишь махнул рукой, решив оставить вопросы на потом. «Сожалею, Зак, но вампиры так и не вернулись. Возможно, это случилось из-за того, что с ними пошли скауты». «При чем тут скауты?» – удивленно спросил я. «После твоего исчезновения на меня и еще нескольких ремесленников из руководящего состава были совершены покушения. Скаутами и еще несколькими ремесленниками, спасенными из проклятых земель. Как это не прискорбно признавать? Шатерцы придумали неплохой план. Вылавливали по одному наших людей в проклятых землях. И подсаживали к ним личности шпионы. Именно один из таких шпионов и украл найденную вами тварь. Полагаю, исследовав ее, мы могли бы узнать что-то важное. А покончил жизнь самоубийством вор только потому, что его на это запрограммировали. Логично решил я. Смерть после исполнения задания разом обрубает все концы. «Одноразовый агент», подтвердил мои подозрения мастер Ривилл. «Так же себя вели и скауты во время покушения на меня. Не считались со своей жизнью». Судя по тому, что ремесленник выглядел вполне здоровым, покушение не удалось. Но теперь становилось понятным введение таинственного карантина. Это наиболее удачное объяснение из всех возможных. «Кстати, те существа были выведены искусственно», — продолжил ремесленник. «Мы это с легкостью определили по твоим описаниям подземных ходов и того, как лисы их рыли». «А придуманное Чезом название-то прижилось», — отвлеченно подумал я. «Ох, о чем я вообще? Получается, что Вильхиор и Кельмир не вернулись, а мои друзья все еще где-то там, в плену?» «Так что сейчас происходит? Я видел, что боевые действия идут вовсю». Потребовалось некоторое время, чтобы мастер Ривилл ознакомил меня со сложившейся ситуацией. После моего исчезновения вампиры в сопровождении нескольких скаутов отправились на поиски подземных ходов. А затем произошло покушение на нескольких ремесленников. И практически тут же началось наступление шатерцев. Парочка покушений, кстати, все-таки удалась. К моей немалой радости среди измененных скаутов не оказалось Лэнди и Шорта хотя они до недавнего времени тоже находились в карантине. Оказывается, это была малоисследованная область, и проверка мозгов на промытость занимала у друидов чуть ли не полдня. «Но получается сейчас некому спасать ремесленников, если кто-то упадет в проклятые земли?» Озабоченно спросил я. «Почему же? Есть низшие вампиры из созданного тобой ордена?» «Без особой радости», — сказал ремесленник. «Лэнди и Шорт пытаются их хоть немного подучить, под присмотром охраны, разумеется. Но вампиры делают спасательные вылазки только в непосредственной близости от форта и не углубляются в проклятые земли. И много людей уже бесследно исчезли», — грустно спросил я. «Ты бы лучше спросил, сколько уже погибло в военных действиях», — нахмурился ремесленник. «Может, кто-то забыл, но тут война идет?» Я пристыженно замолчал. «Ладно, предлагаю тебе пока отдохнуть после многочисленных приключений, а завтра займешь свое место во главе отряда низших вампиров». От его слов меня буквально передернуло. «Сомневаюсь, что мое место именно там», осторожно подбирая слова, сказал я. «Мне виднее, где твое место», жестко сказал ремесленник. О повторной спасательной экспедиции не может быть и речи до тех пор, пока не вернутся Вильхиор и Кельмир. А они вернутся? Ай, да куда они денутся?» — хмыкнул мастер Ривил. «Просто возникли сложности, и им потребовалось чуть больше времени. Если уж высший вампир смог прожить несколько тысяч лет, то едва ли его будет так легко убить». «Тем более троих таких вампиров, ведь с ними еще и Таня». В чем-то он был определенно прав. Но тупо сидеть в форте и ожидать возвращения вампиров тоже не хотелось. Впрочем, немного отдохнуть мне действительно стоило. Чувствовал я себя препаршиво. «Но меня же тогда тоже в карантин надо поместить», – опомнился я. «Я вообще-то в плену был, меня тоже могли обработать». «Ты совсем другой случай», — отмахнулся ремесленник. «Орион уже давно выяснил, что ты совершенно не поддаешься внушению. Полагаю, все дело в запретной магии, потому что со мной та же история. Но началось это далеко не сразу. То есть до того, как я начал всерьез практиковать выходы из тела, я оставался внушаем, как обычный человек. А я уж собирался поспорить». «Ведь в детстве же меня как-то загипнотизировали, заблокировав способности к ремеслу. Но если сопротивляемость приобретенная, тогда все понятно». «К сожалению, у меня нет возможности приставить тебе охрану. В форте и без того проблем хватает», — говорил тем временем мастер Ривилл, нанося мне артефактом на руку новый рисунок. «Так что зайди к Нихору, оживи себе новую собачку, что ли». С удовольствием, честно сказал я. Вот против этого я ничего не имел. Когда рядом вышагивает костяной волк, чувствуешь себя как-то спокойнее. К тому же у может мне пригодиться, когда я отправлюсь в проклятые земли на поиски друзей. А я туда обязательно отправлюсь, несмотря на все запреты. И можешь познакомиться с присланными твоим орденом низшими вампирами. Мы поселили их в комнаты, соседствующие с вашей. «Просто на всякий случай». «Как скажете». «Интересно, он сам-то понимает, что дает мне в руки все средства для того, чтобы пойти на поиски друзей?» Удивленно подумал я и сам же ответил на свой вопрос. «Он же не идиот, не может не понимать». Когда я уже выходил из кабинета, ремесленник крикнул мне вдогонку. «И ходи теперь подальше от телепортов, пожалуйста». «Это уж точно. Я теперь и спать-то боюсь» конечно, Мирон научил меня защите, но мало ли что еще может учудить Влад, желая добраться до моей жизненной энергии. Мастер Никор с радостью предоставил мне очередной труп гольчатого волка и так наслаждался процессом создания умертвия, что я поспешил как можно быстрее покинуть лабораторию. Все-таки этому ученому явно стоит провериться у какого-нибудь друида, специализирующегося на душевных расстройствах. С новой печатью меня легко выпустили из исследовательского центра, а к виду шагающего рядом косиного волка охрана уже давно привыкла. В нашу комнату идти мне совершенно не хотелось. Как-то неуютно ночевать там одному, зная, что друзья до сих пор в плену. Не придумав ничего лучшего и не желая оставаться один, я отправился в столовую. Да и подкрепиться бы не помешало, если честно. В столовой было довольно безлюдно, что не мудрено. Ведь большая часть ремесленников сейчас вела боевые действия совсем недалеко отсюда. Всего-то и надо дойти до стены, доминовать защитное поле, а там... Я заполнил поднос едой и сел за наш любимый стол в самом углу зала, надеясь, что никто не решится отвлекать меня. И разумеется, моим надеждам не суждено было сбыться. Я даже не добрался до десерта, когда за стол рядом со мной сел Энджел. «Привет!» буркнул я. «Странно, но я впервые видел его совершенно одного, без Лэнса и остальных водников». Парень слегка нервно поглядывал на игольчатого волка, но уходить не торопился. «Где пропадал?» «Ага, так я тебе и рассказал», – раздраженно подумал я. «И что это за странный интерес к моей персоне?» «В проклятых землях», – нехотя ответил я. «А что это ты один? Где твои дружки?» «В проклятых землях», — хмуро повторил мои слова водник. «Ого! Все четверо?» «Да, сегодня утром в нас попало заклинание шатерцев. Меня ударной волной отбросило на соседнюю платформу, а вот остальные рухнули вниз». «Сочувствую», — не кривя душой сказал я. Водник некоторое время сидел молча, наблюдая за тем, как я ем. Точнее, я пытался есть, но под его взглядом кусок в горло как-то не лез ты же бывал на вылазках в проклятые земли наконец заговорил он там вообще сложно выжить ну и вопросы он задает там сложно выжить если быть хорошо подготовленным и знать чего опасаться ответил я а в случае твоих друзей это практически невозможно извини энджи понимающе кивнул это я уже слышал а еще я слышал что твои друзья тоже пропали и за ними отправили отряд вампиров и скаутов. Но он до сих пор не вернулся. Так и есть. Я решительно не понимал, к чему он все это говорит. Но напоминание об исчезнувшем отряде спасения еще сильнее ухудшило мое настроение. И какие дальнейшие планы? У меня? Окончательно запутался я. До завтра жду возвращения спасательного отряда. Потом продолжаю работу со скаутами. Сказал и сам себе не поверил. Если вампиры не вернутся с моими друзьями, то я этого так не оставлю и обязательно последую за ними. Если надо будет, подниму на уши этих драконовых хранителей, вызову дядю, но найду Алису, Чеза и Наива». Очевидно, водник что-то понял по выражению моего лица. «Я хочу пойти с тобой», твердо сказал он. «Судя по тому, что скаутам назначили так называемый карантин, информацию о подземных ходах и обработке людей держат в секрете». А значит, и Энджелу рассказывать об этом наверняка не стоит. С другой стороны, если его друзей тоже захватили шатерцы, то их шансы на выживание существенно возрастают. Помни, твои друзья в любом случае не смогут продержаться в проклятых землях так долго. А мне плевать, спокойно сказал Энджел Митис. У тебя есть эта твоя собака костяная, группа низших вампиров и все необходимые знания. Ты отправишься туда, и я пойду с тобой. Там очень опасно, предпринял я еще одну попытку. Для того, чтобы выжить в проклятых землях, необходимо полное доверие, чего между нами определенно быть не может. Водник криво усмехнулся. Да, я тебя тоже терпеть не могу. Вот и я об этом. Но спасение друзей важнее всех этих глупостей, твердо сказал Энджел. Как будто ты сам этого не понимаешь. Я-то это отлично понимал, но не думал, что... М да это я сглупил, конечно, решив, что им простая человеческая дружба недоступна». «Ладно», — тяжело вздохнул я, — «решим этот вопрос завтра. Возможно, вампиры все-таки вернутся, а если нет, тогда и подумаем, как быть дальше». Энджел вновь кивнул, но уходить не торопился. «А если вампиры вернут твоих друзей, ты можешь пообещать, что все равно поможешь мне?» С трудом выговорил он. Подозреваю, что ему эта просьба далась, ох, как непросто. «Хорошо», – не раздумывая, – ответил я. «В конце концов, это же ведь работа скаутов, спасать людей из проклятых земель». «Если Вильхиор и Кельмир спасут моих друзей, то я готов буду что угодно сделать», – подумал я. «Можно считать это за роком, лишь бы Алиса и остальные вернулись невредимыми». Энджел встал из-за стола и протянул мне руку. «Я буду твоим должником». «Подожди с долгами, может, еще обойдется все». Стремясь убедить скорее себя, нежели его, сказал я, но руку пожал. Он ушел, а я еще долго ковырялся ложкой в десерте. Хотелось попенять на Энджела за то, что испортил аппетит, но в нашей столовой с аппетитом, в принципе, есть мог только наив. Надеюсь, его там шатерцы хотя бы кормить не забывают. Я сам не заметил, как стальная ложка смялась в моей руке. Воровато оглядевшись, не обратил ли кто внимания на маленький акт вандализма, я поспешно покинул столовую. Признаться, Энджел выбил меня из колеи, напомнив, что идет война, и кто-нибудь может погибнуть в любой момент. Но и сам факт того, что он обратился ко мне за помощью, скажем так, удивлял. Вернувшись в казарму, я решил для начала заглянуть к расквартированным в ней орденцам. Большая часть низших вампиров сейчас находилась на стенах форта, но несколько из них оставались в казарме для отдыха, вернее, что будет более близким к истине в качестве приставленной ко мне охраны. Я никого из них не встречал до этого момента, но они определенно слышали обо мне и знали о моей роли в создании Ордена. В общем, нормальные ребята, даром что вампиры. Перегинувшись парой слов с вампирами, я все-таки решил вернуться в нашу комнату. Помня о том, что совсем недавно меня пытались похитить, первым я запустил туда костяного волка и только потом вошел сам. Скинув обувь и велев умертвую охранять меня, я взял с тумбочки музыкалу и рухнул на кровать. Дальше ускользаешь, но забыть тебя ты знаешь, нелегко, Нелегко тебя забыть, позабытия отпустить, словно всем мечтам на зло. Снова эти сны, знаешь, снова эти сны Ты зовешь меня из темноты И я иду, но эта боль сильней день ото дня Я каждый день иду к тебе и смех твой слышу я Терять уже я научился, научи прощать И жить без страха снова потерять тебя Помню все, глаза, улыбку голос. Твой мир на твое расколот, без тебя, без тебя в потоки дней, Осень на душе моей, как на линии дождя, И снова эти сны, знаешь, снова эти сны, в них ты завяз. Повезло же мне именно эту песню включить, как будто в музыкале нет ничего более жизнеутверждающего. Между прочим, несмотря на то, что все песни в музыкале записал я сам, слушая их, я почему-то никогда не слышал своего голоса, только оригинал. Словно растворялся в музыке и ощущал связь с миром, из которого ко мне пришли эти мелодии. Наверное, поэтому музыка так воздействовала на меня, высвобождая заблокированные способности. Уснул я песни на третьей и снилось мне. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда я совершенно не помню свой сон. Зато проснулся я отдохнувшим, посвежевшим и почему-то лежащим на полу. «Ох и гораздо ты спать!» – услышал я сверху голос Вильхиора. Я мигом вскочил с пола. «Вы вернулись!» «Ты со мной на «вы»?» – удивился Вильхиор. Действительно, кроме него в комнате больше никого не было, даже моего костяного волка. Хотя, по идее, он должен меня охранять, и, судя по развороченным кроватям, честно пытался это сделать. «Зверушка твоя под окном валяется, по частям», — сказал вампир, проследив за моим взглядом. «Представляешь, не пускала меня в нашу комнату. Надеюсь, ты к ней не очень привязался». «Заново подниму», — отмахнулся я. «Странно, что на шум не явились низшие вампиры из соседних комнат. Они же вроде тоже должны были меня защищать», — по инерции подметил я. Но меня сейчас гораздо больше интересовал другой вопрос. «Вы спасли Алису и остальных?» «Едва ли», — без улыбки ответил вампир. «Шатерцы, ребята, серьезные. При первой опасности перевели твоих друзей и других захваченных людей ближе к землям халифата». А то и вовсе за реку. Возможно, мы бы и успели. Да вот приставленные к нам скауты вдруг напали на нас посреди проклятых земель. Они-то, ребята, не опасные. Но набежавшие на их заклинания твари заставили нас с Кельмииром серьезно побегать. И в результате мы опоздали. Так, спокойно, спокойно. Мысленно успокоил я себя. Еще ничего не потеряно. И Таня же оставалась следить за ними. «Как она это допустила?» «Нет, она, конечно, у меня зайка. Но с парой сотен вооруженных до зубов боевыми артефактами шатерцев не справится. Зато она подтвердила, что твои дружки и другие захваченные имперцы живы-здоровы. А это уже немало. Они с Кинмиром поспешили в халифат, пытаясь проследить за тем, куда именно отвезут пленных. Мы договорились о месте встречи, и я отправился сюда за помощью». Я припомнил наш разговор с мастером Ривилом. «Сильно сомневаюсь, что помощь будет. Тут помимо военных действий еще и проблемы со скаутами, как ты уже успел это заметить. Людей не хватает, и только ради спасения нескольких пленных никто не станет вновь собирать спасательную команду. Да и меня мастер Ривил вряд ли отпустит. Я же ценный образец». «Я подумал так же, и поэтому вернулся в форт тайно», согласился вампир. «На самом деле мы смогли бы освободить Алису и убежать, но она ведь не ушла бы без остальных пленных, а скрытно вывести такую толпу людей нам не по силам, и именно для этого нам и нужен ты». Я даже спрашивать не стал, как вампир смог проникнуть в форт незамеченным в разгар боевых действий. Для него это явно не проблема, как и устроить бардак в моей комнате, не встревожив при этом живущих по соседству низших вампиров». «Но о какой помощи от меня может идти речь?» – озадаченно спросил я. «Сильно сомневаюсь, что там, где не справились три высших вампира, что-то изменит мое присутствие. Пусть даже я смогу взять с собой нескольких низших вампиров и при необходимости поднять небольшую армию мертвых. Вообще да, кое-что я действительно могу». «Ты прав». «Мы трое запросто заменим и толпу низших вампиров, и всех твоих умертвий», — осклабился вампир. Как показала практика, низшие вампиры только мешаются в проклятых землях. С нами же помимо скаутов было несколько из них, но долго они не продержались. «Еще бы они продержались таким заботливым провожатым, как ты!» Со смесью недовольства и грусти о ни в чем не повинных вампирах подумал я. «Зато ты можешь воспользоваться своей библиотекой и вывести всех пленников в Крайдел, продолжил Вильхиор. «Точно, как я сам до этого не додумался. И дракон с ней, с тайной, жизни людей гораздо важнее. Когда выходим?» «Как только так сразу», — ответил вампир. «Но у нас есть одна маленькая проблемка. Я не знаю, как у них там все устроено в этом шатерском халифате». «Мы пробовали захватить парочку шатерцев, но стоит начать их допрашивать, как они умирают. Очевидно, на них сильный ментальный блок. Я бы смог разобраться с этим, но потребуется время, которого у нас нет». А вот это действительно проблема. Ремесленники до сих пор не смогли разобраться ни с ментальными техниками шатерцев, ни с их боевыми заклинаниями именно потому, что халифат умел хранить свои секреты. По сути дела, на нашем материке находилась лишь колония, населенная боевиками и обслуживающим персоналом. И попасть туда было весьма непросто. И я думал, ты успел сунуть нос везде. Не удержался я от подколки. Верно, не стал спорить Вильхиор. Я несколько раз проникал на их территорию, но меня быстро засекали и приходилось прорываться с боем. А уж чтобы пробраться туда в твоей компании, да еще и найти пленников... Нам нужно точно знать, как там у них все устроено. Я пытался найти хоть какое-то решение, но получалось не ахти. В теории я бы мог воспользоваться запретной магией, но через проклятые земли пройти не получится. Да и слишком непредсказуемо она действует. Мне катастрофически не хватает опыта и знаний. А Кельмир с Итанией задал я не до конца оформившийся вопрос. Они остались следить за шатерцами издалека. Возможно, попробует захватить еще кого-нибудь. Вдруг ментальный блок стоит не на каждом жителе. Но особой надежды на это нет. Где же я ему возьму сговорчивого шатерца? Хотя, если подумать, у нас же есть стил. Если честно, мне не очень хотелось появляться в Крайдале и вновь сообщать Невилу о том, что его младший брат в опасности. Это начинало становиться плохой традицией, но деваться было некуда. Есть у меня идея. Решился я. Но это потребует немного времени. Пойдем. Я воспользовался ключом и открыл дверь в библиотеку. Возможно, я смогу организовать нам специалиста по шатеру. Велес выскочил нам навстречу, едва мы переступили порог. Похоже, он всерьез волновался. Ведь в последнее время мы каждый вечер ужинали у него в гостях. Кратко поведав о своих приключениях и знакомстве с хранителями, я поспешил перейти в Крайдл, оставив Ильхиора присматривать за дверью, ведущей в нашу комнату. Проклятый дом встретил меня тишиной и каким-то странным ощущением несуразности. Повнимательнее осмотревшись, я понял, в чем дело. Здание полностью отремонтировали. Раньше внешний вид был сильно подкорректирован заклинаниями, а теперь все выглядело обновленным без всяких иллюзий. Очевидно, после нападения шатерцев кто-то взялся за этот домик всерьез. Миновав коридор, я вышел на лестничный балкон, с которого открывался вид на холл и фонтан судьбы. Здесь тоже все сильно изменилось. И теперь подозрительно напоминало по дизайну наш дом в Лите. Те же золотые цвета отделки, та же вычурная мебель. За, Кири, когда ты успел прибыть в Крайдо? И тот же голос моей тети по утрам. Буквально минуту назад. Честно ответил я, обернувшись. И сразу сюда. А вот что ты тут делаешь? Несмотря на раннее утро, выглядела тетя так, словно собиралась на официальный прием во дворец. Строгое платье, идеальная прическа, аккуратный макияж. Очень смешно. Не восприняла она мой ответ всерьез. Я вынужденно покинула столицу и решила пожить здесь под защитой Ордена и Кейтона. С сомнительной защитой, как я вижу, ведь ты вошел в дом и никто этого даже не заметил. Да, подставил я ребят. Ни вампиры, ни Кейтан понятия не имеют, что я могу появляться в этом доме в любое время». «А что такого случилось в столице?» – подозрительно спросил я, помня, что туда же не так давно отправился Ромиус. «У нас возник конфликт с Александрием Митисом». «Это не новость», – хмыкнул я. «Но убить членов семьи Никерс он до этого не пытался» сжала губы в тонкую линию тетя. Это было бы слишком нагло и мгновенно навело бы на него подозрение. Вот только после того, как твой дружок Даркин смог найти доказательства причастности Митиса к тайному обществу свободных вампиров и к экспериментам с запретной магией, у него не осталось иного выбора. Я тихо присвистну. Понятное дело, ведь это уже косвенный след, ведущий к смерти императора Сирия, да и измены империи. «Да, тут уж Митису явно стало не до расшаркиваний. Если тетя представит все эти доказательства на собрании великих домов, то никакие угрозы и уговоры не спасут Александре от ссылки в самый далекий уголок империи. А уже об императорском троне его семье придется забыть раз и навсегда. Ромиус сейчас ведет переговоры с Митиусом, и до тех пор, пока они не завершатся, я поживу здесь». «И здесь ты под охраной?» – уточнил я. «Я думала, что да», – поморщилась тетя и, повысив голос, сказала. «Кейтен!» Одна из дверей в комнаты тут же распахнулась, и из нее выглянул заспанный ремесленник. «Да, что такое?» – вяло спросил он, и, увидев меня, улыбнулся. «О, привет, Зак!» «Меня уже десять раз убили», – хмуро сказала тетя. «А ты все проспал, и где низшие вампиры? Я думала, у них четкий слух». Кейтен обернулся и указал рукой в конец коридора. У них отличный слух, поэтому, услышав голос Зака, они предпочли не высовываться. И действительно, я с удивлением заметил, что из-за угла выглянула черная маска вампира. Полагаю, они узнали вашего племянника и не стали мешать воссоединению семьи, предположил Кейтон. А будь на его месте реальный враг... Да-да, конечно, насмешливо сказала тетя, явно немного оттаив. Если я хочу спать спокойно, то придется поверить тебе на слово. Вполне вероятно, что вампиры не вышли поздороваться со мной еще по старой памяти. Ведь после событий, связанных с тварью, они почему-то боялись меня чуть ли не больше, чем Вильхиора. Хотя это я загнул, пожалуй. Едва ли кого-то можно бояться сильнее, чем самого кровавого вампира тысячелетия. Я даже не буду спрашивать, как ты сюда попал. Хотя мне и любопытно. Ведь весь дом сверху донизу напичкан сигнальными заклинаниями, сказал Кейтон. «Ну вот зачем ты здесь? Это еще интереснее!» «Это долго рассказывать», — поморщился я. «Давайте сделаем так. Где сейчас Невил?» «Ясное дело где. В квартале друидов», — подал голос один из вампиров, опасливо выглянув из коридора. «Тогда я предлагаю прогуляться со мной. По пути я все и расскажу». «Я тоже пойду», — тут же сказала тетя. «А как же охрана?» — с сомнением спросил я. Да и не очень хотелось при тете рассказывать обо всех своих планах. Едва ли она одобрит мое желание отправиться с недружественным визитом в Шатерский халифат, тем более в компании Вильхиора». с той охраны!» – пренебрежительно ответила тетя. «К тому же ты ведь ученик академии, должен же быть хоть на что-то годен. Да и этот...» Она без особого уважения покосилась на Кейтона. «Вроде как ремесленник». «Что значит «вроде как»?» – обиделся Кейтон. «Ты хочешь поговорить об этом?» – прищурилась тетя Элиза. Ремесленник не выдержал ее взгляда и вздохнул. «Нет, сам виноват, не спорю». Я не понял, о чем именно шла речь, но от вопросов воздержался. Не до того сейчас. Мы покинули проклятый дом через пару минут. По пути я постарался как можно аккуратнее изложить Кейтану и тете последние события. По-хорошему, мне бы вообще не следовало упоминать при тете Элизе подробности, связанные с опасностями. Но ну, тогда весь рассказ мог бы уложиться в два-три слова.